Короткие рассказы для детей. История 312. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Ральф неохотно ходил в школу. Ему больше нравилось резвиться в поле со своим маленьким щенком-шпицем. Он думал, идти в школу, когда такая прекрасная погода? Нет, для чего все время учиться, если потом все равно все забудешь? Вот только чем заняться, как скоротать время? «Шпиц, иди сюда! Я хочу поучить тебя, глупая собака!» «Другие собаки в твоем возрасте умеют служить, ходить на задних лапах, танцевать, исполнять приказания, плавать в воде!» «Ты, может, думаешь, что всегда будешь так жить?» «Нет, дорогой шпиц, теперь нужно учиться! Иди сюда!» — Сюда. — Фас. — Так, теперь становись в угол. — Выше голову. — Смотри на меня. — Дай лапу. — Так, еще раз. — Иначе получишь. — Не хочешь? — Что? — Ты рычишь? — Ты не хочешь учиться? — Ты посмотри на это ленивое создание. — Кто не учится, того наказывают. — Знаешь такое правило? — Ой, слушай, кто идет?» Это был отец. Он строго обратился к сынишке. «Кто не учится, того наказывают. А что заслужил ты, Ральф? Принеси ко мне обструганную доску с мастерской и захвати коробку с гвоздями». Попросил он сына. Ральф быстро принес доску и гвозди. «А теперь слушай меня внимательно, сынок. У нас, людей, есть два качества. Быстро усваивать плохие привычки, но очень тяжело отвыкать от них, и тогда мы становимся виновными перед Богом и людьми. Поэтому я хочу посоветовать тебе нечто целительное». Возьми доску и гвозди в свою комнату. Каждый вечер проверяй себя внимательно, сколько неправильных поступков ты совершил в течение всего дня. Совершив проступок, вбивай гвоздь в доску. Начни с завтрашнего дня, а в конце недели покажешь мне доску. Ральф пообещал, и в следующую субботу принёс её. В ней торчали пять гвоздей. «За что же тебе пришлось вбить гвозди?» — спросил отец. «Я поздно встал и опоздал в школу. В школе был невнимательным. Меня записали в журнал. Потом я поздно пришёл домой, потому что играл с другом. Один раз не выполнил домашнее задание. А когда мама послала меня в магазин, я долго разглядывал витрины. Ну, собственно, в доску можно было вбить еще пару гвоздей. Но попробуй на следующей неделе другое. Каждый раз, когда ты сделаешь что-то доброе, вытащи. Один гвоздь. Когда доска будет пустой, принеси ее мне. Когда прошло три недели, Ральф принес доску без гвоздей к отцу. «Посмотри, папа, теперь все хорошо. Я очень старался, и теперь доска пустая», – проговорил он, счастливо улыбаясь. Очень хорошо, сынок, Бог вознаградит тебя. Но посмотри, от гвоздей остались дырки. Ральф опечалился до слез. Неужели он напрасно старался? Нет, Ральф, тебе не нужно плакать, ибо кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Она заровняет все следы от гвоздей, и доска будет выглядеть так, будто в ней никогда не было ни гвоздей, ни дыр от них. Ты понял это? Ральф кивнул головой и опять радостно заулыбался. Давайте мы будем теперь молиться. Принесите и вы к Господу все согрешения за сегодняшний день и попросите у Него прощения, ведь кровь Его готова омыть и все ваши грехи.